На следующее утро, когда они приходят в столовую на завтрак, появляется старший офицер и садится за их стол. «Вот ваши билеты!» Он вручает Циби конверт с билетами на автобусный переезд, занимающий 14 часов от Триеста до Генуи, где они должны будут ждать отплытия своего корабля, а также с ваучером на две ночи в отеле Отель совсем близко от порта. Ваш малыш, наверное, очень хочет домой. Тепло улыбаясь, Кари говорит мужчина. Глаза Циби наполняются слезами благодарности, и Мишка берет ее за руку. «Доброта людей», — думает она. Когда она успела забыть, что такие жесты возможны, Она окидывает взглядом столовую, ловя улыбку и одобрительные кивки всех присутствующих. — Нам всем не терпится попасть на родину, — говорит Мишка. И вскоре они мчатся по итальянской сельской местности. Все цветет и распускается. Они проезжают через небольшие городки, крошечные деревеньки, через Венецию и Верону, и выезжают на побережье. Наконец, взгляд Сиби останавливается на ослепительно-голубом Средиземном море и стоящих в порту кораблях. «Какой из них наш? Независимость? Хорошее имя для корабля, ибо именно так она чувствует себя в этот момент, независимой и свободной, чтобы отправиться в землю обетованную». В день отплытия к ним присоединяются сотни людей, прибывших из разных концов города. Поднимаясь по трапу навстречу будущему, Циби и Мишка держатся за руки, а Циби прижимает к себе кари. На палубе независимости они смотрят на убегающие волны. Циби спокойно, как несущая их вода, Мишка обнимает ее за талию, а Кари сидит у него на плечах. «Я еду к вам, милые сестры!» «Еду!» — шепчет Циби закатному солнцу. После недельного перерыва сестрам легче работается в апельсиновых рощах. Они ухаживают за деревьями, подготавливают их к очередному богатому урожаю следующего года. Лето почти наступило. Становится теплее, и сестры наслаждаются этим теплом. В свободное время они лежат, любуясь красотой горы Кармель, склоны которой покрыты пышной растительностью. Ливи думает, пройдутся ли они когда-нибудь по ее известняковому хребту. «Может быть, когда-нибудь». Как-то они отдыхают в тени, и к ним с широкой улыбкой на лице подходит Менахем. «Нам только что сообщили, что следующий корабль прибудет через два дня». «На этом корабле приплывает ваша сестра». «Да?» Девушки приподнимаются. «Независимость?» Ливи вскакивает. «Верно». «Какое сегодня число? Я потеряла счет времени». Магда разомлела от жары, но тоже встает. 15 мая. Корабль прибывает семнадцатого». «Тогда нам нужно поехать в Хайфу. Нам надо их встретить», — возбужденно говорит Ливи. «Угомонись, Ливи. Менахем сказал через два дня. Хайфа в часе езды отсюда. Но как мы туда попадем?» «Я организую, чтобы вы поехали встречать корабль», — обещает им Менахем. Но вам следует знать, что всех мигрантов теперь отправляют в лагерь в Шаарха Алия. Это недалеко отсюда. Не волнуйтесь. Они пройдут проверку состояния здоровья и регистрацию. Это всего лишь предосторожность. И мне сказали, что большая часть прибывших находится там 2-3 дня. Сестры моментально впадают в уныние. Они намеревались забрать Циби прямо из порта и привезти в апельсиновую рощу. Ливи мечтала о том, как будет ранними вечерами водить короля гулять вдоль рядов деревьев под сверкающим небом с красноватыми отцветами. Теперь придется подождать. «Причал выглядит по-иному», — замечает Магда. Поставлены ограждение для отделения новоприбывших от местных жителей. Магда и Ливи встают у барьера ближе к тому месту, где спустят трап. Наблюдая, как независимость входит в порт, Ливи и Магда вглядываются в лица людей на палубах. Швартовка судна мучительно медленная, но, наконец, новые мигранты выплескиваются на пристань. Ливи... «Они не будут первыми», — предупреждает Магда, когда Ливи пытается взобраться на ограждение и стаскивает сестру вниз. «Имей терпение или нарвешься на неприятности. Помни, у них маленький ребенок. Они не станут рисковать и лезть с ним в давку». На причале стоят автобусы, которые отвезут новых мигрантов Шарха Алия. Мужчины, женщины и дети с готовностью садятся в автобусы, чтобы побыстрее закончить этот первый этап своего пребывания на земле обетованной. «Как они долго!» — стонет Ливи. «Да нет же!» «Вот они!» — срывающимся голосом восклицает Магда. Спускаясь по трапу, Циби заметила их и, передав кароля Мишке, устремляется к сестрам через толпу. Не обращая внимания на тонкую проволоку ограждения между ними, Циби бросается в их объятия. Они долго молчат. Мишка тоже молча наблюдает за ними, взволнованный картиной воссоединения жены с сестрами. В конце концов, хныканье Кароля заставляет сестер оторваться друг от друга. Ливи вытирает слезы Мишки, а Магда гладит щечки своего маленького племянника. «Слава Богу, вы здесь!» Радуется Магда. «Он не имеет к этому никакого отношения», — отвечает Циби. Магда и Мишка обмениваются взглядами. Мишка улыбается. Ничто не изменилось в отношении Циби к Богу. «Нам придется пройти медицинский осмотр», — со вздохом говорит Циби. «Это недолго, Циби. Всего день или два, и вас привезут сюда». «Проходите, пожалуйста. Здесь нельзя задерживаться», — раздается голос. Но это добрый голос должностного лица, наблюдающего сердечную встречу. Подсвешники, Ты привезла подсвешники и фотографии?» — кричит Магда вслед Циби. «Да, Магда, подсвешники и снимки у меня в сумке. Обещаю, при первой возможности отдам их тебе». «Увидимся!» «Через пару дней!» — говорит Ливи сестре. «Лучше рассчитывайте на три!» — произносит чиновник. «Два!» — с улыбкой упорствует Ливи. «Значит, два!» Магда и Ливи смотрят, как автобус увозит сестру. После ужина Магда и Ливи упрашивают Менахама прогуляться с ними. Среди деревьев, держась за руки, Бродят юноши и девушки. До каждого уголка кибуца доносятся взволнованные разговоры. Так бывает почти каждый вечер, и сестрам будет этого не доставать. «Мы собираемся уехать отсюда», — сообщает ему Ливи. Ей бы печалиться об этом, но не выходит. Больше всего ей хочется быть с сестрами. «Здесь чудесно». «Если бы не Циби, мы остались бы». Магда поднимает с земли листик, разрывает пополам и вдыхает цитрусовый аромат. «Вечер теплый, слишком теплый, но все же здесь прохладнее, чем в доме. Это замечательное место, но не для семей». «Понимаю», — говорит Менахем. «Мне будет грустно отпускать вас. Вы знаете, куда поедете?» «Пока нет», — отвечает Магда. «Мы надеялись, с этим вы тоже нам поможете». Менахем смеется и на минуту задумывается. «В ста километрах отсюда есть поселение Кфар-Ахим. Его выбирают многие эмигранты, чтобы заняться сельским хозяйством. Там вы сможете найти для себя что-нибудь подходящее». «Два дня спустя...» Магда и Ливи ждут у карантинной зоны в машине с водителем, предоставленной Менахамом. Теска их отца постарался для них. По пути в Хфар-Ахим сестры говорят без умолку, а Кароль плачет. Ему никак не успокоиться в этой жаре. Только Мишка сохраняет спокойствие, широкой улыбкой на лице, глядя в окно. Правительство обещает всем мигрантам размещение в домах. И сейчас семья стоит перед рядом одинаковых сборных домиков, в каждом две небольшие спальни, кухня и ванная комната. В предоставленном им жилище Циви и Мишка относят свои чемоданы в одну комнату, а Магда с Ливи в другую. Вместо половины мира Единственное, что разделяет сейчас сестер, это тонкая стена. Они вновь вместе. Кфар-Ахим с населением в 200 человек. Новый Мошав, плодородная почва которого идеальна для выращивания и переработки апельсинов. Магда Сливи возвращаются к знакомой работе среди апельсиновых деревьев. Мишка тоже находит себе работу, и вскоре они с Циби и Каролем переезжают в маленький коттедж с одной спальней через несколько улиц от сестер и с участком земли, достаточным для организации собственной фермы. Сестры наблюдают, как растет поселок, и по мере прибытия мигрантов возрастает и потребность в жилищах. Когда Ливи узнает, что местная администрация ищет волонтеров для постройки новых домов, они с Магдой немедленно изъявляют желание. «Я тоже хочу помочь», — услышав новость, заявляет Циби. «Хочу отплатить чем-то Израилю за то, что принял нас». «Но у тебя есть король», — напоминает ей Ливи. «Найду кого-нибудь, кто присмотрит за ним». По три дня в неделю Циби присоединяется к сестрам на строительной площадке. С радостью они узнают, что они здесь не единственные женщины. Одетые в штаны и рубашки, сестры приступают к работе. Вспоминая так называемую работу во свенцами и Биркенау, Ливи и Циби часто обмениваются взглядами, а иногда и плачут. Кирпичи Раствор, каменная кладка. Это сложно. Но со временем, когда они видят вокруг себя новые лица и слушают новые истории, острые края их горьких воспоминаний немного притупляются. Женщины встают в длинные шеренги, чтобы передавать кирпичи на стройплощадку. Первая женщина в шеренге поднимает кирпич и передает следующий – принимающий его со словами «Косоном», «Венгрия», «Дякую», «Украина», произносит следующее, и, передавая кирпич, каждая женщина говорит «Спасибо» на родном языке, а потом называет свою страну. Благодаря ти», «Болгария», «Данки», «Нидерланды», «Хвала ти», «Босния». «Дакуем, Словакия», — говорит Циби, «Эвхаристо, Греция». «Спасибо, Россия!» Во время перерыва женщины собираются вместе, восхищаясь работой каменщиц, возводящих фундамент. Циби рассказывает историю другой стройплощадки в Польше, где они с Ливией помогали строить Биркенау. Ливи сидит на пустом ящике рядом с Циби, и, несмотря на жару, ее вдруг охватывает озноб. Она смотрит на лица женщин, слушающих ее сестру, с опущенными глазами, потом переводит взгляд на красивые холмы вдалеке. Эта земля стала ее родиной. Такой простор, столько красок, надежды и обещаний — Тогда почему она чувствует, как на нее надвигаются стены бетонного здания? «Ты в порядке, Ливи?» — подсев к ней на ящик, спрашивает Магда. «Все хорошо», — шепчет Ливи. «Просто иногда вдруг покажется, что я все еще там. Понимаешь?» «Понимаю», — кивает Магда. «Мы проехали через континенты, разделили тогда и сейчас морями». И все же ее голос замирает, но Ливи все понимает. Они живут под тем же небом, и воспоминания вплетены в их плоть. Чтобы вновь почувствовать себя в безопасности, им предстоит по-настоящему сродниться с новой землей. Вместе с усилением летней жары разгораются и чувства Магды к одному молодому человеку, работающему на соседней стройплощадке. Как-то по пути домой сестры замечают, что Магда непривычно молчалива. «Магда, что-то случилось?» — спрашивает Циби. «Нет». «Ты уже несколько дней молчишь». «Ты не больна?» — настаивает Циби. «Если тебе это интересно, я разговаривала с одним парнем», — покраснев, говорит Магда, — Циби и Ливи останавливаются. «Когда?» — уточняет Ливи. «Недавно». «И?» «Ты влюбилась?» Ливи шокирована и в то же время довольна. «Знаешь, наверное, да», — сияя отвечает Магда. «Его зовут Исхак, как дедушку». «Когда мы с ним познакомимся?» — волнуясь, спрашивает Ливи. «Циби, ты даже знаешь его сестру?» «Она живет через дорогу от тебя», — дразнит Магда. «Это так забавно!» — Циби заливается смехом. «Ети говорила, что у нее есть красивый брат, которого она хотела бы познакомить с моими сестрами, но теперь нам не надо тебя знакомить, потому что ты все сделала сама». Циби взволнована. Ее ответственная средняя сестра влюбилась. «Ну и когда мы сможем с ним познакомиться?» — повторяет Ливи. — Притормози. Мы ведь с ним познакомились совсем недавно, — отвечает Магда, не торопясь потворствовать их происком. Ладно, мы притормозим. — Но ты не молодеешь, Магда. Глаза Циби озорно сверкают. — Позже мы пойдем прогуляться. Он сказал ему, надо со мной поговорить. — Он-то... «Не тормозит, да? Он собирается сделать тебе предложение. Я это знаю!» Ливи вне себя от восторга. Из окна гостиной Циби и Ливи смотрят, как их сестра подходит к высокому мужчине с темными волнистыми волосами. У него под мышкой сложенное зеленое одеяло. Он улыбается. Эта улыбка говорит сестрам все, что им надо знать». У него вид влюбленного мужчины. Ливи и Цибибунисон вздыхают, когда пара, взявшись за руки, отправляется на прогулку. Ицхак приводит Магду в небольшую рощу неподалеку от дома Циби. Они стоят под апельсиновым деревом, спелые плоды которого вот-вот упадут. Краски заката словно копируют Глубокие тона апельсинов, висящих у них над головой. Ицхак отбрасывает упавшие фрукты, освобождая место, после чего разворачивает одеяло и расстилает его на земле. Магда садится и поднимает с земли апельсин. Проведя ногтем по пузырчатой кожуре, Она подносит палец к носу. Резкий сладкий аромат моментально возвращает ее в кибуц. «Ты сказал, что хочешь поговорить со мной», — подсказывает Магда. Рядом с этим человеком она вдруг робеет, не смея посмотреть ему в глаза. «Да, хочу, Магда». «Мне надо кое-что тебе сказать, а потом я задам вопрос». Исхак берет у нее апельсин, и Магда встречается с ним взглядом. «Моя сестра рассказала мне о тебе, Циби и Ливи и о вашей жизни во Свенцами. Они пробыли в лагерях гораздо дольше меня». «Я провела там меньше года, и все вы выжили после марша смерти», — продолжает он. Магда кивает, и теперь Ицхак отводит взгляд. «Мне так жаль, что вы с сестрами оказались в этом жутком месте». «Да, но сейчас мы здесь», — И это жуткое место осталось в прошлом. Ицхак закатывает рукав рубашки и показывает татуировку из цифр. Магда от удивления открывает рот. Ты тоже там был? В асвенцами? Я был там с братом Мейером. «И вы тоже выжили», — с улыбкой говорит Магда. Однако Ицхак не улыбается. У него встревоженный вид. Она ждет его слов, но он молчит, уставившись взглядом в цифры у себя на руке. «В чем дело, Ицхак? Было что-то еще?» «Трудно объяснить». Я узнал вашу историю от Йети. Это ужасно. Ничего страшнее я не слышал. С трудом понимаю, как вы все остались в здравом уме, учитывая то, что вам пришлось вынести. Мы поддерживали друг друга, просто говорит Магда. У меня было не так. Ицхак отводит взгляд, всматриваясь в дальний край рощи. «Вы были не в лагере отдыха. Вы были в Освенциме, восклицает Магда. «Всем было там нелегко. Ты не должен сравнивать наш опыт. Прошу тебя, Исхак, ты свихнешься от этого». «Как я могу не сравнивать, Магда?» «Мы с братом выжили, потому что были поварами. Мы готовили еду для эсэсовцев и доедали за ними остатки. Я даже не помню, что когда-нибудь голодал. Чувствуешь за собой вину, потому что не страдал так сильно, как мои сестры?» «Чувствую», — горячо отвечает Исхак, — «в большой степени». Магда берет его за руку. Она понимает его чувства. «Я знаю, что ты чувствуешь. Я два года жила дома с мамой и дедом, пока мои сестры мучились. Можешь представить себе мою реакцию, когда я увидела их? Я была здоровой, а у них был вид умирающих, но все же нет». Мои сестры не дадут мне почувствовать себя виноватой. Не в моих силах изменить то, что случилось. Я учусь жить с этим, но я верю вот во что. Мы с тобой выжили, и только это важно. Мы все выжили. Как нам это удалось, не имеет значения. Сейчас мы здесь, в земле обетованной. «Ты хочешь сказать...» Твои сестры простят меня. За что? За упитанный вид? Исхак, ты думаешь, мы не поменялись бы с тобой местами в одно мгновение? В страданиях нет чести. Вот что я пытаюсь внушить тебе. Глаза Магды сверкают, и она знает, ее слова обращены к ней самой, а не только к этому высокому доброму мужчине. Спасибо, что рассказал мне свою историю. Она не повлияет на мое отношение к тебе. Ицхак стискивает руку Магды. Есть кое-что еще. Продолжай, осторожно произносит Магда. До войны я был женат. Он поднимает глаза. Кроне апельсинового дерева. Многие люди были женаты до войны. Мишка тоже. Муж Цыби. Я этого не знал. Я не только был женат, Магда, но у меня были две маленькие девочки. Его голос срывается, а лицо сморщивается. О, нет! Мне так жаль, шепчет Магда. «Я потерял их восвенцами. Магда пододвигается ближе к Эцхаку и нежно вытирает слезы с его щек. Их взгляды встречаются. И в его глазах боль. Но еще что-то знакомое. Надежда. Других слов не нужно, ведь Магда знает, как они могут разделить свою боль и печаль. Ицхак наклоняется к Магде и заправляет ей за уши непокорные пряди волос. Губы его медленно раздвигаются в улыбке. — Вот здесь и сейчас, — думает Магда, — мы нашли друг друга. — Я говорил, что мне нужно кое-что тебе сказать и задать один вопрос. — Так какой вопрос? — улыбается Магда. «Магда, Меллер, ты выйдешь за меня замуж?» Магда смотрит поверх его плеча на последние лучи заходящего солнца. На небе уже появилась полная луна, освещая их своим бледным светом.